Глава пятнадцатая «Предвидение будущего» Эпиграф Парадокс – это истина, вставшая на голову ради привлечения внимания Николас Фалетта Существует ли такая вещь, как ясновидение или предвидение будущего? Эта древнейшая концепция присутствует в каждой религии, Можно вспомнить оракулов Греции и Рима и ветхозаветных пророков. Но обратим внимание, в подобных сюжетах дар предвидения часто становится проклятием. В греческой мифологии есть миф о Кассандре, дочери царя Трои, которая своей красотой привлекла внимание солнечного бога Аполлона. Чтобы завоевать приглянувшуюся ему девушку, Аполлон даровал ей способность видеть будущее, но Кассандра отвергла ухаживание Аполлона, и тот при падке ярости исказил свой дар. Теперь Кассандра могла видеть будущее, но ни один человек ей не верил. Кассандра предупреждала троянцев об уготованной им участи, но никто ее не слушал. Она предупреждала, что троянский конь ловушка, Она предсказала смерть Агамемнона и даже собственную гибель. Но люди трое вместо того, чтобы послушать совета, объявили ее сумасшедшей и заперли в башне. Нострадамус в шест веке и позже Эдгар Кейс тоже утверждали, что могут приподнимать завесу времени. Можно нередко услышать, что их предсказания сбылись. речь идет в частности о предсказанииторой мировой войны, Убийство президента Кеннеди и падение коммунизма. Но путанная аллегорическая форма, в которую многие ясновидцы облекали свои предсказания, допускает самые разные, в том числе противоречащие друг другу интерпретации. Катрены Нострадамуса, к примеру, изложены в такой общей форме, что каждый может прочитать в них все, что угодно, что постоянно и происходит. В одном из четверостишей сказано «Ревет огонь из центра мира, сотрясающий землю. Земля вокруг нового города трепещет. Двое великих будут воевать долго и бесплодно. Нимфа источников заставит новую реку покраснеть». Кое-кто утверждал, что этот Катрен может служить доказательством того, что Нострадам узнал о разрушении башен-близнецов торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Но на протяжении столетий по этим же словам делались десятки иных интерпретаций, ведь образы настолько неопределенны, что их можно понимать как угодно. Предвидение будущего, кроме всего прочего, является любимым инструментом драматургов, описывающих обреченных королей и падение империй В «Магбете Шекспира» пророчество служит центром сюжета и фокусом честолюбивых устремлений Магбета, ведь три ведьмы предсказывают ему возвышение и трон короля Шотландии. Предсказание ведьм еще сильнее разжигает его болезненное тщеславие, и он начинает кровавую жуткую компанию уничтожает врагов, убивает невинных детей и жену своего соперника Макдуфа. Совершив множество ужасных преступлений и захватив трон, Макбет узнает от тех же ведьм, что никто не сможет победить его в сражении, пока не двинется на перерез на Дунсинанский холм Бернамской лес. Кроме того, ему сообщают, что он защищен судьбой от всех, кто женщиной рожден. Пророчество успокаивает Макбета, потому что лес не способен двигаться, а все люди рождаются от женщин. Но в конце концов все сбывается. Бернамский лес сходит с места, когда воины Макдуфа берут в руки ветви деревьев и скрытно подходят к лагерю Макбета. Кроме того, оказывается, что сам Макдуф был не рожден, а вырезан из чрева матери. Итак... Прошлые пророчества слишком неопределённы, чтобы их можно было достоверно проверить. Но есть один класс предсказаний, оценить которые совсем несложно. Это предсказания Судного дня и конца света. В Библии, в книге Откровения, последние дни земли описаны в красочных подробностях: явление антихриста и окончательное второе пришествие Христа сопровождаются хаосом и разрушением. Христианские мыслители всегда, с момента появления этих текстов, пытались предсказать точную дату описываемых событий. Одно из самых знаменитых предсказаний Судного дня было сделано астрологами на 20 февраля 1524 года на основании положения планет Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна на небесной сфере. Было предсказано, что мир погибнет в Великом потопе. Европу захлестнула массовая паника. В Англии 20 тысяч человек в отчаянии покинули свои дома. Вокруг церкви святого Варфоломея была возведена крепость, набитая припасами, пищей и водой на два месяца. По всей Германии и Франции люди принялись лихорадочно строить большие ковчеги, которые могли бы уцелеть во время потопа. Граф фон Иглхайм, к примеру, выстроил в преддверии этого судьбоносного события громадный трехъярусный ковчег. Но в назначенный день с неба всего лишь покапал легкий дождик. Настроение толпы резко изменилось. Вместо страха людей охватил гнев. Те, кто успел распродать все имущество и полностью сломал свою жизнь, почувствовали себя обманутыми. Разъяренные толпы начали громить все вокруг. Графа забили камнями, а в давке погибло несколько сот человек. Разумеется, пророчества жаждут не одни только христиане. В 1648 году Саббатай Цви, сын богатого еврея из турецкой Смирны, объявил себя мессией и предсказал, что мир погибнет в 1666 году. Цви был красив, харизматичен и хорошо знал мистические тексты Кабалы. Ему удалось быстро собрать группу фанатичных последователей, которые распространили эту новость по всей Европе. Весной 1666 года Евреи таких отдаленных мест, как Франция, Голландия, Германия и Венгрия, начали складывать вещи и собираться на зов своего мессии. Но чуть позже, в том же году, Цви был арестован и брошен в темницу в цепях по приказу константинопольского великого визиря. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, он театрально сбросил свои еврейские одежды, надел турецкий тюрбан и обратился в исламскую веру. Десятки тысяч его преданных сторонников покинули секту, испытав страшное разочарование. Предсказания всевозможных пророков и сегодня оказывают влияние на людей, меняя жизни десятков миллионов людей по всему миру. К примеру, в США некий Уильям Миллер объявил, что судный день наступит 3 апреля 1843 года. Весть об этом пророчестве разошлась по стране. Совпавшее с ним случайное событие, впечатляющий метеорный дождь 1833 года, один из мощнейших в истории, также очень усилило впечатление от миллеровского пророчества. К 1843 году Армагеддона ожидали уже десятки тысяч преданных последователей Миллера. Они даже получили название «миллеритов». Когда год исполнения пророчества начался, а затем и закончился, а конца света так и не случилось, движение миллеритов раскололось на несколько больших групп. Последователей у Миллера было так много, что каждая из этих групп сегодня заметна в религиозной жизни и обладает немалым влиянием. Одна из больших групп миллеритского движения в 1863 году провела реорганизацию и изменила название. Теперь она называется Церковью Адвентистов Седьмого Дня и имеет в своих рядах около 14 миллионов окрещённых. Главным в учении адвентистов является скорое неминуемое Второе Пришествие Христа. Ещё один осколок движения миллеритов позже стал ориентироваться на труды Чарльза Тейза Рассела, отодвинувшего дату Страшного Суда на 1874 год. Когда и эта дата миновала, Рассел пересмотрел свое пророчество. Основывалось оно на изучении египетских пирамид. И еще раз перенес дату, на этот раз на 1914 год. Позже эта группа получила название «Свидетели и В настоящее время в ней состоит более 6 миллионов человек. Другие сегменты миллеритского движения также продолжали пророчествовать и каждый раз раскалывались после того, как очередное предсказание не сбывалось. Одна из небольших групп бывших миллеритов, отколовшаяся от адвентистов седьмого дня в 1930-х годах, получила название «Ветвь Давидова». Небольшая община этой секты в Вако, штат Техас, подпала под влияние молодого харизматичного проповедника по имени Дэвид Кореш, который с большим напором и гипнотической силой рассуждал о конце света. Эта секта прекратила свое существование в 1993 году в трагическом столкновении с ФБР, когда ревущий огненный ад поглотил поселок, заживо сгорели 76 членов секты, в том числе 27 детей и сам кореш.